Глава 28. «Скорей, скорей!» — торопило прыгавшее в груди сердце. «Торопись!» — не разбирая дороги, не оглядываясь по сторонам. «Эх, цветноглазая, хоть бы ты одолжила мне свой ветер!» Тадык похлопал усталого коня по шее, но тот уже начал привставать. Тадык любил лошадей и в другой день пожалел бы беднягу... Но острая шпора злости колола ему сердце, тревога застилала глаза матовой пеленой, и он жестоко торопил измученного Гнедова. Трое суток до белого и Дальней Гати, но если не жалеть лошадей, то можно и раньше поспеть. Откуда под самые копыта сунулся старик, уж так и не понял, увидел только, как Плешивый Растяпа, дёргая ногами, катится в придорожную канаву. Молодой книжник выругался просто из купа, как человек, которого душит ярость. Спрыгнув с лошади, подбежал к старику и нетерпеливо подал руку. «Поднимайся!» — бросил он. «Жив?» Старик уцепился за протянутую ему ладонь, пыхтя и отдуваясь. Выбрался из чертополоха и приготовился стонать и жаловаться, но перевел взгляд на лицо юноши. Тадык даже невольно потрогал ладонью лоб, щеки. Может, испачкался где ненароком или запуталась в волосах ветка? Нет, а старик так и впился взглядом ему в лицо. И взгляд был странный, то ли испуганный, то ли печальный. «Не езди!» — наконец зашептал странник, пристально глядя в глаза Тадыку. «Ничего не воротишь, а без носа тебя уж в перелеске дожидается. Разговор у нее к тебе есть». «И не белый, шитый золотом платочек, приготовила она тебе в дар». «Так ты, дед, не иначе словник, моё будущее видела, копыт конских не заметил?» Отозвался Тадеуш, стараясь не поддаться страху. Он собрался снова вскочить в седло, только старик вцепился в его руку своей кривой рачей и да так, что пальцы свело судорогой. «Не в твое будущее я глядел, да и для тебя увидел достаточно. Не езди, отступись». «Нет, старик, твоего будущего», — бросил тадок, стряхивая с себя цепкие пальцы словника. «Покуда настоящим не станет, нет его. Словно ты молод не был, сам знаешь, что не отговоришь. Зачем каркаешь?» Старый словник обеспокоенно оглянулся и, поднявшись на цыпочки, шепнул. «Не подошли старику на постой до пропитания?» Тревога, давившая Тадеушу сердце, отхлынула. Страх отступил, съежился, поблекнул. Видно, растревоженное сердце сыграло с молодым книжником злую шутку. Вот и принял он старого попрошайку заясновиться, готов был поверить его болтовне. Тадеуш бросил старику монету, вскочил на коня, досадуя за задержку и собственную доверчивость, и поехал дальше. А старый балюсь остался на дороге, придирчиво смотрел монету, фыркнул, достал из рукава толстый шитый шёлком кошелёк, подбросил его на руке, определяя вес, и побрел в другую сторону, туда, где ныряла в лес тонкая, едва заметная тропинка. «Спасибо, Тадеуш из дальней гати», — пробормотал себе под нос словник. «Может, и не отворотить этим твоей судьбы, дороги не выпрямить». А всяко благо, коли в пути замешкаешься, что гневить чернского Влада. И старый балюсик, сыт, нынче будет, хоть и невелико добро, а спасибо.